Айзе Азимов «Штрейкбрехер» Сюрпризы бывают разные. Во введении к приходу ночи я объяснял, что успех этого рассказа оказался для меня неожиданным. Что ж, в случае со «Штрейкбрехером» я был уверен, что написал настоящий бестселлер. Вещь, на мой взгляд, получилась свежей и оригинальной. Я верил, что она поднимает волнующую, глубокую и патетическую социальную тему. Увы, рассказ безмолвно канул в читательское море, не вызвав на поверхности даже легкой ряби. Но в подобных вопросах я нередко проявляю упрямство. Если рассказ мне нравится, значит он мне нравится, и я включаю его в следующий сборник в надежде дать ему еще один шанс. Это один из немногих рассказов, в отношении которого я могу вспомнить точные обстоятельства – при которых решил его написать. Все произошло во время одной из моих регулярных поездок в Нью-Йорк, которые в то время начинали играть в моей жизни все большую и большую роль. Для меня они представляли собой единственную возможность не писать в течение трех или четырех дней, не испытывая при этом ни угрызений совести, ни беспокойства. Поэтому все что могло помешать этим поездкам, выводило меня из себя и нарушало мое в остальном непоколебимое спокойствие. В тот раз со мной едва не случился припадок. Можно стерпеть, когда тебе мешает нечто неопреодолимое, например ураган или буря, но забастовка работников подземки, причем не всех сразу, а нескольких специалистов, человек, скажем, 35, оказалось, что им под силу заблокировать весь подземный транспорт, а следовательно и весь город. Ехать в заблокированный город я не решался. «Когда же все кончится?» – вопрошал я небеса в своей лучшей трагической манере, вытянув одну руку вверх и вцепившись второй в волосы. «Горстка людей способна парализовать огромный мегаполис. Когда это кончится?» Я так и застыл в этой позе, пытаясь додумать ситуацию до логического конца. Затем я осторожно разморозил позу, поднялся наверх и написал Штрейкбрехера. Все закончилось хорошо. Объявленная забастовка так и не состоялась, и я благополучно съездил в Нью-Йорк. Еще одна особенность этого рассказа. Я люблю порассуждать на его примере, как бестолково иной раз меняют название произведений. Редактором журнала, в котором рассказ был впервые напечатан, работал Роберт У. Лондес, умнейший и приятнейший человек из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. Он не имел к этому никакого отношения. Какой-то идиот из верхних эшелонов издательской власти решил назвать рассказ «Мужчина-штрейкбрехер». Почему мужчина? Что, по его мнению, Должно было прояснить это слово в названии рассказа, чем его обогатить, улучшить. О боже, я могу понять, хотя и не одобряю, забавные изменения, которые, с точки зрения издателя, привносят оттенок скабренности и улучшают продаваемость книги, но в данном случае не произошло даже этого. Ну и ладно, я вернул своему рассказу прежнее название и точка.